Татьяна Коган. Лекарство против иллюзий. Роман. Серия Роман Драйв от Татьяны Коган. Москва, издательство Э, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Жизнь продюсера звукозаписывающей компании Марины Летовой многим казалась сказкой. Блестящая карьера, известность в московской музыкальной тусовке. Налаженный быт в Любовниках известный адвокат. Но почему-то это глянцевое благополучие с каждым днем все сильнее тяготило Марину, и она мучительно искала выход из жизненного тупика, не замечая, что за ней уже давно следят. На другом конце земли, в Магадане, фотограф Саша Агеев стал случайным свидетелем того, как двое преступников закапывали на сопке тело убитой девушки. Сашка обратился в полицию, и убийцу довольно быстро нашли, но это был еще далеко не конец этой мрачной истории. Марина и Саша пока даже не подозревали о существовании друг друга и уж тем более не предполагали, что спастись они смогут только вместе.